и туристическое общество путешествий вокруг огненной земли. А также приезд личных посланцев президента, епископа и алкогольного треста. Вот и всё. А сделать исключений, как я уж вам говорил, никак невозможно. Армс Карлсон заметил, что он как раз является исключением, поскольку никогда не завидовал ни спокойствию бедных, ни имуществу богатых. Как мучительный больно ему видеть людей, которые поклоняются всемогущим деньгам и клянутся именем Мамоны, а для которых правда всего лишь диковинный плот воображения, а христианство всё равно что страхование жизни. Они, подобно театральному суфлёру, всегда стремятся играть главные роли и в напряжённом уличном движении жизни уступают дорогу бедному пешеходу лишь в том случае, когда его везёт карета скорой помощи. Старший превратник решил, что исполнил свой долг и удалился. Мы с фабрикантом Клестером опять остались вдвоём. Высокий, светловолосый дева, у которого были ботинки минимум 46-го размера, взгляд, исполненный грусти, и детский ум, верящий в доброту человеческую, пробудил в моём сердце самые нежные чувства.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 Носки его были слишком обращены внутрь. Тоже, пожалуй, можно было сказать и о его взгляде. Совесть или что-то в этом роде осыпало меня упреками. Разве можно судить о человеке только по его внешности? Как утверждал один гениальный знаток Гештель психологии, которому я давала уроки английского языка, «Негодяи часто имеют хорошую осанку» о послушные рабы жениного каблука, волевой подбородок